Правда, Кузенцова несколько беспокоила национальная зашоренность доцента. Он категорически отрицал опыт новой архитектуры, предложенной литовцами и армянами, считая нецелесообразным перенимать его. «Хватит! Натерпелись, скорбезье!» Болезненно воспринимал работы Зураба Царителя в Москве. «Есть Грузия, пусть там и экспериментирует!» Кузнецов понимал, что русская интеллигенция наверняка одернет его. Видимо, если он и впредь не сможет контролировать себя, соблюдая рамки приличия, его рано или поздно переизберут.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 А ведь на нем лежит огромная ответственность. Восстановить утраченные орнаменты, секреты рисунка. Все то, что составляло гордость наших мастеров. Кузенцов сразу же предложил замкнуть Савенкова на экспериментальную мастерскую Гуревича в Москве. Творят чудеса, прекрасная техника, только-только закупили в ФРГ. Тихомиров покачал головой доверчивая во душа Федор Фомич. Да разве можно отдавать восстановление нашего фарфора Гуревичу?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 «Дайте время, развернемся так, что все барьеры сломим. Мы еще свою удаль не выказали миру. Обождите, выкажем, громко выкажем». Подписи на бумаге свидетельствовали. Тихомиров имеет такие выходы, о которых Кузенцова и не мечталось хотя он за долгие 23 года службы в своем маленьком кабинетике, обитом теплыми деревянными панелями, оброс связями со всеми министерствами. И сейчас, анализируя беседу с Варравиным,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 А человек он под властным настроением, интригабельный, женственная натура. От пылкой привязанности может мгновенно перейти к яростной неприязни, но и обо всем с ним говорить нельзя. Есть какие-то вещи, в которых и самому себе нельзя признаваться, иначе душу разъест ржавчины погибнешь от вечного неспокойствия. Не зря ведь раковые больные интуитивно отторгают самую возможность болезни».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 Надо постепенно, десятилетиями подводить наш народец к такому, а тут раз, два и валяй. Страху нет, руки тянут в разнобой, вольница. Ивана Грозного помним от того, что боялись. А кто отдаст должное Александру Второму, освободителю, подписавшему рескрипт о свободе крестьян? Да никто не помнит. Подняли бедолагу бомбы, порвали в куски, демократии дыхнули.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 то составьте на него обновленную справочку. Хочешь мира — готовься к войне. Наши арийские правоцы умели формулировать мысль емче, чем мы. Издержки революционных сдвигов, плебс, говорлив, аристократия медально Закрыв глаза, устал, лицо побледнело. Тихомиров тихо, с горечью заключил. Хорошая фамилия Варавин. Что-то удалое в ней есть, широкая